«А как вам понравился сценарий?» Он снова улыбнулся. У него самого не было никаких сомнений относительно сценария, но он хотел услышать, что думает Джейн. Она была профессионалом в мире мыльных опер, а дневные сериалы мало чем отличаются от вечерних, разве что несколько большей долей мелодрамы. «Я в него влюбилась!» Зак Тейлор будет играть главную мужскую роль. Мел заметил, каким стал ее взгляд. Он знал, что от этого актера любая американка будет в отпаде. Мы об этом договорились прошлым вечером. А Сабина Корлс согласилась играть Элоизу. Еще у нас есть молодой, но очень хороший актер Билл Орвик. Мы его утвердили на роль сына Элоизы. Взгляд Мэла стал вопрошающим. На сей раз Джейн побледнела. — А как насчет вас, Джейн? Вы будете не против сыграть Джессику? — Я не могу сказать ему, но должна, — мелькала у Джейн в голове. Однако тогда он спросит, почему я пришла. И правда, почему? Он подумает, что я играю с ним и рассердится. Доброе выражение его глаз исчезнет. Сама мысль об этом ее пугала. «Я... я не знаю, я не уверена, что готова к этому». «Это не очень отличается от того, что вы уже делали, и я думаю, что вы готовы. Лу, кстати, тоже так считает». У нас с ним была долгая беседа сегодня утром, до того, как вы пришли. Лу меня проталкивал про хвост, возмутилась про себя Джейн. Он же знает, что я не могу взять эту роль. Почему он позволил, чтобы это зашло так далеко? Мне надо подумать. Вы нам очень нужны, Джейн. Очень. Мел назвал сумму гонорара, которую обсуждал Слу. Джейн так побледнела, что у нее проявились веснушки. «Господи! Полмиллиона баксов!» — думала она. «Что я сделаю с такой кучей денег?» Но Джек все время жалуется, что мы проматываем все, что он зарабатывает. «Я... я очень плещена, Мэл. «Не надо! Вы стоите каждого цента этой суммы! А теперь подумайте!» «И дайте мне знать». Мелвин улыбнулся, встал и проводил Джейн из офиса, по-братски тепло обняв ее за плечи. Он был изумлен впечатлением, которое на него произвела эта женщина. Прощаясь с ней, он пообещал еще раз позвонить Лу, а когда сделал это, то накинул еще двести тысяч. Джейн, между тем, была так встревожена встречей с мэллом и всем, что он ей сказал, что, отъезжая от студии, задела другую припаркованную машину и помяла ей крыло. Оставив на ветровом стекле пострадавшего автомобиля записку, которую написала дрожащей рукой, Джейн поехала домой. Она облегченно вздохнула, обнаружив, что дома никого нет, Забыв о поврежденной машине, она думала о Мэли и сериале, в котором никак не могла участвовать. К телефону, когда тот зазвонил, она подошла неохотно, догадываясь, кто это может быть, и не ошиблась. Это был ее агент. «У него от тебя крыша поехала! Он даже поднял цену!» Джейн чуть не плакала. Она опустилась на стол, держа в руке парик. «Я не могу дать согласия, Лу!» Но это была необыкновенная беседа. «Какое там необыкновенное? Это лучшее из всех предложений, которые ты когда-либо получала. Сериал будет крупнейший из подобных затей!» Лу не стал напоминать Джейн, что ей уже тридцать девять лет и получить такую роль для нее — фантастический успех. «Ты должна согласиться, Джейн!» «Я не могу! Черт подери, почему!» Но он и так знал и устал слушать это.